Это было тяжёлое время. Страну терзали внешние и внутренние враги. Болезни, разруха, экономические затруднения весили страшным грузом на плечах молодой Советской республики. Немало горя выпало и на долю Хекстрова. Его четыре взрослые дочери почти одновременно умерли от тифа, потом заболели ещё пять детей. Сына Михаила не было в городе. В конце 1919 года по командировке губкома партии он был направлен в Епифановский район на работу, связанную с поставкой продовольствия. Заботы о семье подорвали и без того расшатанное здоровье Владимира Петровича. И в январе 1920 года он скончался. В тульской газете «Коммунар» под крупным заголовком был помещен «Некролог». В час ночи с 11 на 12 января отошёл в вечность Владимир Петрович Хекстром, организатор кружка гармонистов на хроматических гармониках в городе Туле. Покойный имел отроду всего 55 лет и более 35 лет не расставался со своим любимым музыкальным инструментом гармоникой. В последнее время Владимир Петрович своим кружком гармонистов объездил в несколько городов, давая концерты, и всюду его принимала публика с восторгом и с восхищением, как новатора в области музыки. Вернувшись из командировки, Михаил Хэкстрем застал семью в тяжелом положении, не хватало продовольствия. Мать раздала за хлеб и топливо все, что осталось после смерти мужа – инструменты, партитуры. Оркестр фактически распался. Михаил Хекстром тут же стал организовывать новый оркестр. Такая возможность появилась при клубе Тульских оружейных заводов Красный оружейник. В правлении клуба оказался один из учеников и участник оркестра его отца Лавренович. Вместе они стали разыскивать инструменты. Одни приходилось отбирать у их незаконных владельцев, другие покупать и даже менять на продовольствие. Прослышав об организации нового оркестра, стали собираться старые оркестранты, ветераны общества любителей игры на хроматических гармониках: Рыбин, Трунов, Рудаков, Мачьянов и другие. Пришло много новых участников, и в конце 1920 года удалось создать небольшой коллектив. С 1921 года оркестр хроматических гармоник снова начинает своё официальное существование. Количество оркестрантов увеличивается с каждым годом. Первые годы Хекстром руководил оркестром на общественных началах, а потом стал его штатным руководителем. С инструментами было плохо. Правление клуба утвердило смету и получила большую сумму денег на заказ 20 оркестровых гармоник, но осуществить это удалось лишь много лет спустя, а приходилось пока покупать баяны у кустарей одиночек. Вскоре всё же удалось заказать в Артели три оркестровые гармоники и два баса. С середины 20-х годов образовался уже хорошо слаженный большой коллектив, который стал называться оркестром байонистов клуба Тос. В репертуаре этого оркестра были увертюра Зуппе по этой крестьянин, увертюра Коппери Безея Кармен, вальсы Беккера и Штрауса, лёгкая музыка и песни. Оркестр часто выступал в клубах в Туле, несколько раз выезжал в Москву на смотре самодеятельности, где выступал с клубным хором и вокалистами. За время существования оркестра его состав менялся, менялись и руководители. Экстрем стоял во главе оркестра до 1929 года. Тем не менее, этот коллектив продолжал свою деятельность до начала Великой Отечественной войны. В 20-х годах возникают и другие аналогичные оркестры. В 1926 году в Москве организуется первый симфонический оркестр гармонистов под управлением Бановича. В составе его, кроме различных баянов, были и другие гармоники, концертины, аккордеоны, монофоны, ножны и басы. Оркестр вел большую концертную деятельность, выступая в рабочих районах Украины, Днепропетровск, Ростов, Харьков, Запорожье и так далее. Концерты всюду восторженно встречались с переполненными рабочими аудиториями и подробно освещались в печати. Вот один из многочисленных отзывов. Оркестр объездил крупнейшие индустриальные центры: Магнитогорск, Уралмашстрой, Челябинстрой и другие. Был среди бойцов ОГ-2, всюду встречая самый живой интерес и отклик рабочей аудитории. Массовый инструмент стал носителем симфонической культуры. В своём исполнении оркестр передавал все тонкости авторского замысла в таких произведениях, как Сюита Сигурт Йурсальфар Грига, Увертюра Эгмонт Бетховена, Увертюра Копер или Россини Вильгельмтель, Сюита Арльзианка Бизе, вторая часть пятой симфонии Чайковского, восемь народных песен в симфонической обработке Лядова, Тарадор и Испанка Рубинштейна. Танцы из балета Глиера Красный мак, гавот из классической симфонии Прокофьева, всего около 100 произведений. Это был настоящий триумф гармоники. Как вспоминают участники оркестра, его состав был невысок в профессиональном отношении, но дирижёр умел так увлечь их и организовать дело, что все играли с энтузиазмом и артистическим вдохновением. Высаку, квалифицированный музыкант, скрипач Банович, имел необыкновенное чутьё и оркестровки. Следует отметить мастерскую инструментовку многих вещей, сделанную для оркестра его руководителем Бановичем, отмечали газеты. Работа этого коллектива положительно оценивалась самыми строгими критиками. Комиссия в составе народного артиста Штейнберга, заслуженного артиста Игумнова Гнессиной, композитора Черномордикова, Богословского, прослушавшая недавно оркестр гармонистов, единогласно отметила большие достижения, высокую культуру исполнения, техники и прекрасную звучность оркестра. Интерес к оркестру перебросился из-за границы Советского Союза. Оркестр получил очень выгодное приглашение из Америки на годичное турне по крупным американским городам на гарантийных началах. Сейчас крупнейшая берлинская рабочая концертная организация тоже ведёт переговоры с оркестром о поездке его в Германию. Этот знаменитый коллектив гармонистов просуществовал более 10 лет, пропагандируя серьёзную симфоническую музыку в народе. В 1937 году оркестр потерял своего руководителя и через год распался. В 1928 году в Ленинграде при Третьем государственном музыкальном техникуме организуется большой оркестр гармонистов под управлением Клейнерде. И далее такие оркестры появляются во многих городах. В настоящее время в любом крупном городе при больших клубах, во дворцах культуры, в средних и высших музыкальных учебных заведениях оркестры баянистов и аккордеонистов обычное явление, но советским людям дорога память о тех, которые первыми создали эти народные музыкальные коллективы. Но вернёмся к первым русским баянам и подведём некоторые итоги. Как мы могли проследить в этой главе, в начале нашего века значительно распространение получили баяны хекстромской системы. Первые экземпляры были созданы мастером Горбуновым, а позднее заказы выполняла фабрика Киселёва, мастера Глаголев, Чупков, Пастухов и другие. Баянисты, проигравшие многие годы на инструментах этой системы, говорят о её преимуществах и удобствах в некоторых видах техники. Экстрямовские баяны делались обычно трёхрядными, а изредка и четырёхрядными. Экстрем предлагал эскизы и пятирядной клавиатуры, но осуществить эту мысль ему помешала внезапная смерть. Ещё большее распространение получили баяны системы Стерлиговой, Петербург и окрестности, которая стала называться Петербургской, а затем Ленинградской. Об этом говорят многие факты. Например, в 20-х годах в известном музыкальном магазине в центре Ленинграда на Садовой улице продавались баяны только этой системы, а в музыкальном училище преподавание на таких баянах велось до 1941 года. Баяны этой системы делались четырёхрядными, а иногда и пятирядными. Эта система имела своих сторонников из-за удобного положения кисти во время игры. Исполнители на баянах ленинградской системы можно встретить и сегодня, не только любителей, но и профессионалов. Важно отметить, что баяны систем Экстрема, Стерлигова, Сеницкого не существовали в других странах. Это были инструменты исключительно русского происхождения.